Глава двадцать 21. Пьер, как один из почетнейших гостей, должен был сесть в Бастон с Ильей Андреевичем, генералом и полковником. Пьеру за бастонным столом пришлось сидеть против Наташи, и странная перемена, происшедшая в ней со дня бала, поразила его. Наташа была молчалива. и не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида. «Что с ней?» — подумал Пьер, взглянув на нее. Она сидела подле сестры у чайного стола и, неохотно, не глядя на него, отвечала что-то подсевшему к ней Борису. Отходив целую масть и забрав к удовольствию своего партнера «Пять взяток», Пьер, слышавший говор приветствия и звук чьих-то шагов, вошедших в комнату во время сбора взяток, опять взглянул на нее. «Что с ней сделалось?» — еще удивленнее сказал он сам себе. «Князь Андрей с бережливо нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что-то». Она, подняв голову, разрумянившись и, видимо, стараясь удержать порывистое дыхание, смотрела на него, и яркий свет какого-то внутреннего, прежде потушенного огня опять горел в ней. Она вся преобразилась, и с дурной опять сделалась такой же, какой она была на бале. Князь Андрей подошел к Пьеру, и Пьер заметил новое молодое выражение и в лице своего друга. Пьер несколько раз пересаживался во время игры то спиной, то лицом к Наташе и во все продолжение шести роберов делал наблюдение над ней и своим другом. Что-то очень важное происходит между ними, думал Пьер, и радостное и вместе горькое чувство заставляло его волноваться и забывать об игре. После шести роберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть, и Пьер получил свободу. Наташа в одной стороне говорила с Соней и Борисом. Вера о чем-то с тонкой улыбкой говорила с князем Андреем. Пьер подошел к своему другу и, спросив, не тайно ли то, что говорится, сел подле них. Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере На настоящем вечере необходимо нужно, чтобы были тонкие намеки на чувства, и, улучив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным, каким она считала князя Андрея гостем, приложить к делу свое дипломатическое искусство. Когда Пьер подошел к ним, Он заметил, что Вера находилась в самодовольном увлечении разговора. Князь Андрей, что с ним редко бывало, казался смущен. «Как вы полагаете?» — с тонкой улыбкой говорила Вера. «Вы, князь, так проницательный и так понимаете сразу характеры людей. Что вы думаете о Наталии? Может ли она быть постоянно в своих привязанностях?» Может ли она так, как другие женщины, — Вера разумела себя, — один раз полюбить человека и навсегда остаться ему верной? Это я считаю настоящей любовью. Как вы думаете, князь? — Я слишком мало знаю вашу сестру, — отвечал князь Андрей с насмешливой улыбкой, под которой он хотел скрыть свое смущение, чтобы решить такой тонкий вопрос. «И потом я замечал, что чем менее нравится женщина, тем она бывает постояннее», — прибавил он и посмотрел на Пьера, подошедшего в это время к ним. «Да, это правда, князь, в наше время», — продолжала Вера, упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени, и что свойства людей изменяются со временем. В наше время девушка имеет столько свободы, что удовольствие быть замеченную часто заглушает в ней истинные чувства. И Наталье, надо признаться, к этому очень чувствительно. Возвращение к Наталье опять заставило неприятно поморщиться князя Андрея. Он хотел встать, но Вера продолжала с еще более утонченной улыбкой. Я думаю, никто так не был Куртизей, замеченный как она, говорила Вера. Но никогда до самого последнего времени никто серьезно ей не нравился. Вот вы знаете, граф, обратилась она к Пьеру, даже наш «Милый кузан Борис, который был, между нами, будь сказано, nous, очень и очень в стране нежного», — говорила она, намекая на бывшую в ходу тогда карту любви. Князь Андрей, нахмурившись, молчал. «Вы ведь дружны с Борисом?» — сказала ему Вера. «Да, я его знаю». «Он верно вам говорил про свою детскую любовь к Наташе?» «А была детская любовь?» Вдруг, неожиданно покраснев, спросил князь Андрей. «Да. Вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Двоюродное опасное дело. Не правда ли?» «О, без сомнения». сказал князь Андрей, и вдруг, неестественно оживившись, он стал шутить с Пьером о том, как он должен быть осторожным в своем обращении с своими пятидесятилетними московскими кузинами, и, в середине шутливого разговора встал и, взяв под руку Пьера, отвел его в сторону. «Ну что?» – сказал Пьер, с удивлением смотревший на странное оживление своего друга и заметивший взгляд, который он, вставая, бросил на Наташу. Мне надо мне надо поговорить с тобой, сказал князь Андрей. Ты знаешь наши женские перчатки, он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине. Я. «Ну нет, я после поговорю с тобой. И с странным блеском в глазах и беспокойством в движениях князь Андрей подошел к Наташе и сел подле нее. Пьер видел, как князь Андрей что-то спросил у нее, и она, вспыхнув, отвечала ему. Но в это время Берг подошел к Пьеру, настоятельно упрашивая его принять участие в споре между генералом и полковником об испанских делах. Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с его лица. Вечер был очень хороший, совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел. Все было похоже. И дамские тонкие разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и самовары, печенье. Но одного еще недоставало того, что он всегда видел на вечерах, которым он желал подражать. Не Недоставало громкого разговора между мужчинами и спора о чем-нибудь. важном и умном. Генерал начал этот разговор, и к нему-то Берг привлек Пьера.